Коан в японском дзен Дзен попал в Японию очень давно, однако должно было пройти пять столетий, прежде чем созрели условия для того, чтобы он пустил там корни. Первым известным учителем медитации в Японии был японский монах Дасё, 629-700 который в 653 году отправился в Китай, чтобы получить наставление от знаменитого буддийского ученого Сюань Цзана Гэнзё. 600-664 После возвращения в Японию он стал учить медитации в одном из храмов Нара. В 736 году в Нара прибыл китайский мастер заповедей Дао Сюань Люши Дасэн Риси 702 760 Здесь он пропагандировал не только учение заповедей, то есть учение секты Виная Рисю Луйцзун, но также доктрины секты Кэгон Хуаянь Дзун и северной школы Дзен считают, что японский преемник Даосюаня Гёхё 722-797 передал метод медитации этой школы Дзен японскому монаху школы Тэндай Сайкё 767-822. Позже с поехал в китай и учился в тянь тайншане Тэн-Дай-Дзан. находясь там он прошел тянь тайское тендайское посвящение и вдобавок получил наставление у мастеров винаи чань и дженянь сингон вернувшись в японию и основав японскую секту Тендай на горе Хеэй возле Киото, Дэнгё Дайси, под этим посмертным титулом Сайтё более известен, включал в свое обучение практики всех этих школ. Последним из ранних учителей дзен был Икун Гику, годы жизни неизвестны мастер южной школы дзен, который прибыл в Киото в середине IX века по приглашению императрицы-супруги Данрин 787-851. Несмотря на то, что Икун кун находился под патронажем двора, его учение не имело большого успеха, и через несколько лет он вернулся в Китай. На протяжении следующих трех столетий сила Тэндай и Сингон была такова, что никакая иная буддийская школа не могла прочно утвердиться в Японии. Три лет спустя тендайский монах Мюан Эйсай (1141-1215) во время своей второй поездки в Китай обучался у одного мастера школы Линцзы и получил печать передач. Вернувшись в Киото, он в 1202 году основал там храм, известный как Кеннинзи, первый дзенский храм в Киото. Эйсай вел в аринзай Аринзайдзен, но даже в этот сравнительно поздний период Он счел необходимым соединить его с практиками школ Сингон и Тендай. Приемником Исая Киннинзе был Ренен Мьодзен 1184-1225. Среди учеников Мьодзена был юный монах Даген Киген 1200 1253. Разочаровавшийся в своих практиках по системе школы Тэндай, расположившийся на горе Хэй, Дагэн страстно желал поехать в Китай и уговорил Мёдзэна сопровождать его. В 1223 году мастер и ученик отправились в путешествие. В Китае мердзен умер, но Дагэн Оставшись, продолжил свою практику у мастера Сото Тяньтун Жуцина Тендо Ньодзио 1163-1228. Пока не получил от него печать передачи. Тяньтун, о котором известно, что он в своем учении использовал определенные куаны, тем не менее был одним из наиболее откровенных оппонентов Канна-дзен дзен – вникание в Куан, школы Линзы. Его позиция в этом отношении и его влияние на японского ученика стали определяющим фактором того, что впоследствии в Японии на протяжении долгих лет стали заниматься сото дзен. В 1227 году Даген вернулся в Японию. Будучи аристократом по происхождению, он, тем не менее, с самого начала избегал любых контактов с императорским двором в Киото и сёгунатом в Камакура. У него не было желания основать школу. Все, чего он хотел, лишь спокойно жить в небольшом храме, посвятив себя осознанию истин буддизма посредством медитации и повседневных занятий. Однако скоро к нему стали приходить ученики, как монахи, так и миряне. По мере увеличения их числа, Даген переходил из одного сельского храма в другой. В 1245 году огромный монастырь Эйхэдзи который ученики строили для него в горах, эти дзен, в настоящее время относящихся к префектуре Фукуи, был завершен. Теперь Даген стал глубоко уважаемым основателем японского сото-дзен. Дзен Дагена был сосредоточен на дзадзен. Медитативная практика, которую он энергично отстаивал, известно как Синкан Тадза, только Дзадзен. «Дзадзен есть Дхарма Будды, и Дхарма Будды есть Дзадзен», писал он в своем великом сочинении Сёбагэнзо. Тем не менее Дагэн не отрицал Куаны. Как и его мастер, он, по-видимому, пользовался ими при наставлениях своих ближайших учеников. При Кидзане Дзюкине 1268-1325 четвертом патриархе школы от Куана полностью отказались, по крайней мере от его теоретической части, и были предприняты рядные усилия, чтобы придать японскому сото широкую популярность и привлекательность. Несмотря ни на что, Изучение куанов и их сборников, составленных мастерами Сото династии Сун, продолжало играть важную роль в практике Сото. Но, несомненно, мастера этой секты обращались с подобным средством обучения несколько по-иному, чем мастера японского ринзай В хрониках упоминается о путешествии в Японию только двух китайских мастеров. Сото, потомков Хунджи Дзэн дзюэ в шестом и седьмом поколениях, первого в 1309 году, а второго в 1351. Оба преподавали свой вариант дзен в различных ринзайских храмах Японии, и оба положили начало линиям учения, которые вскоре исчезли. Представляется, что они не наладили связей с японской ветвью своей школы. Японский сато-дзен, несмотря на его адаптацию к японской жизни и культуре, осуществленную более поздними патриархами, всегда оставался исключительно дзен Дагена. История японского Ринзайдзен складывалась иначе. За период 175 лет после того, как из Китая вернулся Эйсай, в Японии появилось 20 линий учения Ринзайдзен, учрежденных либо китайскими мастерами, многие из которых спаслись от беспокойной политической обстановки в Китае, либо японскими монахами, ездившими в Китай учиться у китайских мастеров и получившими от них печать передачи. Одним из самых замечательных японских странствующих монахов был Синти Какусин 1207-1298, которого наставлял у мэнь Хуэйкай Мумон Экай 1183-1260. Какусин вернулся в Японию в 1254 году, привезя с собой знаменитый сборник канов. Своего мастера У Мэнь Гуань Мумуанкан. Другим странствующим монахом был Нампо Цзме 1235-1309. Больше известный под титулом Дайо Кокуси, пожалованным ему императором. Он отправился в Китай в 1259 году где прошел подготовку под руководством китайского мастера линзы Сюйтана Джиюя Кидо Тигу 1185-1269 и вернулся в Киото в 1267 году. Последняя из линий учения рензай была основана японским монахом Дайсетцу соно 1313-1377, который уехал в Китай в 1344 году и вернулся на родину в 1358. После этого общение между китайским и японским дзен стало постепенно ослабевать. В течение следующих 300 лет не появилось ни одного выдающегося мастера и ни одного нового учения. Период Камакура 1185-1333 явился временем стремительного взлета японского рензайдзен. Огромные храмовые центры были возведены в Камакура и Киото, и по всей стране под эгидой императоров, сёгунов и феодальных владык были организованы храмы-филиалы. Это высокое покровительство, поддержанное многими художниками, интеллектуалами, воинами и богатыми купцами, продолжалось и в период Осикаго 1338-1573. В это время рензайские храмы превратились в центры, способствующие эстетическому расцвету что сделало дзен и японскую культуру почти синонимами. Отныне полностью приспособившись к своему новому окружению, Ринзайдзен успокоился в уютном самодовольстве. Все китайские и японские монахи, которые принесли Ринзайдзен в Японию, могли проследить свою родословную вплоть до его основателя, Линзы и Сюаня. Все они привезли с собой тексты так же, как и коаны, данные им их учителями, и продолжили использовать их для наставления своих учеников. Различия между учениями были связаны с традициями определенных линий и личными предпочтениями, но не с различиями в основных принципах. Японский дух Сохранение традиции поощрял непрерывную передачу куанов и ответов на них в формах, в которых они были даны изначально, и практически не было никаких попыток нововведений. Японские мастера создали лишь несколько новых куанов и в своих комментариях к текстам неотступно опирались на комментарии, традиционные для их линий, тем не менее На одну деталь следует обратить внимание. Монахи, которые прибыли в Японию в период Камакура, привезли с собой не только дзенские тексты, но и неоконфуцианские работы династии Сун, и они были первыми, кто познакомил с ними Японию. Для многих дзенских священников эти неоконфуцианские тексты стали новым дополнительным предметом интереса. То, что конфуцианство оказало влияние на японский ринзай-цен, утверждать нельзя, но его привкус можно порой различить в сочетаниях последователей ринзай позднего периода. Мы почти не обладаем определенными сведениями о методе, с помощью которого на протяжении этих 300 лет японские мастера наставляли своих учеников в куанах. В целом, способ передачи был, возможно, столь же традиционным, как были традиционные и передаваемые коаны. Но одно отличие очевидно. Скорее всего, китайские мастера и раньше наставляли своих учеников индивидуально у себя в комнатах. Но прибытие японских учеников усилило эту практику. Немногие, если таковые были вообще, Японские монахи, впервые попадая в Китай, умели говорить по-китайски, но писать на этом языке могли все. С самого начала китайские мастера, очевидно, принимали японских учеников индивидуально в своих комнатах и инструктировали их, обмениваясь с ними вопросами и ответами в письменной форме. Когда японские монахи возвращались домой, и сами становились мастерами, то, несмотря на отсутствие языкового барьера между ними и их учениками, продолжали практиковать наставления в куанах один на один со своими учениками и представляется, что эта практика стала в Японии общепринятой. Застой, в который погрузился Ринзайдзен с началом эпохи Токугава, 1603 1867 был прерван в середине XVII века приездом в 1654 году в Нагасаки Ин Юаня Лунзы и Ген 1592-1673 Инген, если называть его японским именем, под которым он позже стал широко известен прибыл в Японию, спасаясь от маньчжуров. Он был мастером школы линзы и одно время жил в Хуанбушане Абакудзан, провинции Фудзиан. Цзен Ингена был дзен позднего периода династии Мин со всеми его довесками. Ни ринзайские секты, ни секты Сото Существующие в Японии не приняли Ингена с распростертыми объятиями, в конце концов, правящий император наделил его землей Вудзи возле Киота, где с помощью мастеровых и ремесленников, прибывших с ним из Китая, Инген построил внушительный монастырь и храм в стиле Поздний Мин, который он назвал Мампукудзи. В честь Прототипа из Хуан Башани. Свежие идеи в искусстве, архитектуре, литературной деятельности и монастырской организации, привнесенные Ингеном, имели непосредственное и глубокое влияние на многие области знания. Однако предложенные им новая доктрины и методы обучения, несомненно, оказавшие косвенное влияние на поздний Ринзайдзен были открыто приняты только в стенах храмов, основанной им секты Обаку. Приход Ингена ознаменовал конец долгой литаргии, в которую погрузился мир Ринзайдзен. Менее чем через 50 лет после него появился Хакуин Экаку и потряс этот мир до самых оснований.